Отсутствие членов суда было таким же кратким, как и их приговор. Все трое признавались виновными. Петр блац обвел взглядом зал суда, и на одно мгновение сотни бледных лиц заколебались перед ним. Однако он быстро овладел собой и услышал, что кто-то его спрашивает, может ли он сказать, почему ему не должен быть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 который вас приготовил тот Господь Бог, чье имя вы здесь так часто употребляете. Бледный, с удержнодергающимися губами и раховный судья неподвижно застыл в своем кресле. В зале стояла полнейшая тишина. Все, кто знал Джеффреса, решили, что это затишье перед бурей, и уже готовились к взрыву. Но никакого взрыва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 Питер Блатт, произнеся приговор, судья снова опустился в кресло. Глаза его были полузакрыты, а на лбу блестели капельки пота. Стража увела заключенных. Один из присяжных заседателей случайно подслушал, как Алексвен, несмотря на свое положение военного прокурора, втайне бывший Вигом считал. Тихо сказал своему коллеге, адвокату, «Клянусь богом, этот черномазый мошенник до смерти перепугал верховного судью. Ха, жаль, что его должны повесить. Человек, способный устрашить Джеффриса, ха-ха, пошел бы далеко».